Глава 16. Надо знать Танандо. Даже если она просто покричилась, любое слово поперёк может иметь самые неприятные последствия для моралиста. Роберт Лин Аспин. Кондраций. Кондраций. Ну проснись же. А, что? Принц подпрыгнул на постели, встрепенувшись всем телом.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 ещё не положенную ему по статусу, но прекрасно скрывающую отсутствие штанов и меховые сапожки. У его ног покоились два немалых мешка. В одной руке он держал корзинку с едой, а другой неловко балансировал большим зеркалом, пытаясь удержать его подмышкой. «Да, только тихо прошу тебя, чтобы нас никто не услышал». «А я тебе зачем?» «Мне надо, чтобы кто-то помог».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 Где-то сосутствием хозяина разместили внезапно обретённого родственника. Эльф Бериш наложил на стол зеркало и пояснил: "Понимаешь, левитировать себя и мешки мне тяжеловато, а держать всё в руках рук не хватает. Да и телепортироваться в состояние левитации тоже не самое приятное, и силы распыляются, и ориентир смазывается. Поэтому я, наверное, сяду в кресло. Ты мне как-нибудь взвалишь эти два тюка на плечи?" А корзинку поставишь на колени. А зеркало. А зеркало уж как-то придётся держать одной рукой, а другой колдовать. А что делать? Тут всё нужное. Погоди, ты куда вообще собрался? А батю предупредил, или завтра тебя тут искать станут? А мне по хребту на костыляют, что никому не сказал. Мафей осторожно опустился в кресло с резными подлокотниками, выполненными в виде драконьих голов. Я бы с удовольствием объяснил всё и дяде Пафнуцию, и старшим магам, но боюсь, меня не поймут и никуда не отпустят. Поэтому я объясню всё тебе, а ты им передашь, чтобы не искали и не волновались. Слушай, Мафия, ты что, не можешь подождать, пока у тебя всё толком не сорастётся? Куда тебе в таком виде путешествовать? Неужто твои подвиги недельку-другую не подождут? Нет, к сожалению, мрачно с серьёзностью пояснил Мафий.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 Попал из-за этого в крупной неприятности. Я не совсем понял, что во мне такого, что меня нельзя показывать людям, но вроде бы они там никогда не видели эльфов. А все, что отличается от обычной человеческой внешностью, считается мутацией, врожденным уродством. И вроде бы эти увечные мутанты должны жить в специальных местах и не смешиваться со здоровыми людьми. А он меня у себя дома держал. Видно, кто-то донес, и к нему нагрянула стража.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 словом разберёшься по обстановке. А я первым делом под повозку пристроился. До сих пор пытаюсь понять, Жак так и ждёт от меня помощи, или он изначально ни на что не рассчитывал, кроме как меня сопроводить. Но как ни крути, а выходит, что я их бросил. А если я сейчас не вернусь, выйдет ещё хуже. Один раз случайность, больше одного уже система. Кажется, это Жак как-то говорил.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 И высмавою искать впору, если жив. Мафий несколько раз глубоко вдохнул, причём вдохи эти подозрительно походили на недостойные шмыгание носом, и, придав себе суровый и решительный вид, добавил: "Я же всё равно буду по мирам прыгать. Вот и поищу в каждом". "Ты что, больной?" отропило выговорил Кузен, для верности понимания, повертев пальцем у виска. Если ты где-то между мирами вот так в зеркало влипнешь, как нычи летом и никого рядом, да тебя там не то, что хищники, химички слопают, не торопясь, по маленькому кусочку. Сам ты больной, огрызнулся эльф. Химички мясо не едят. И я не собираюсь заниматься таким рискованным делом в опасных местах. Не. Вот давай договоримся. Упёрся к Андрации.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 Честное слово, не буду заниматься поиском в одиночку. Если никого другого не найду, обязательно вернусь и тебя позову. Ну, а теперь давай мне мешки. Кузен приподнял мешок и удивлённо поинтересовался. Чего у тебя там? Да всякое нужно: книги, одежда, припасы кое-какие. Ну, там оружие, еда. Она кое-как тебе столько еды. Да там жрать нечего в этом мире.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 и не выпустить при этом корзинку. Спасибо. Ты не беспокойся, всё будет хорошо. Кондратий неодобрительно осмотрел получившуюся композицию и недовольно поморщился, представив себе, как перемещается между мирами сидящий в кресле придурок с кучей брахла. Ох, не дело он затеял. Не понравится это бате. Ох, не понравится. А кузенка Кондратий окажется крайним. Стоп. А кресло. Погоди, вскричал Кондратий куда-то в серый туман, опасаясь одна косовать туда руки. А кресло-то? Ты другое какое не мог взять? Это ж Метросиланце любимое кресло. Батя ж мне хвост оторвёт. Эх. Серый туман бледнел и таял, и было видно, что спасать кресло так же поздно, как и не путёвку кузена.